Пути неисповедимые. Нормализация отношений с джунгарами. Поход подполковника Бухгольца поставил под вопрос отношения России и джунгарии. Война или мир на сибирском пограничье? Пройдут ли русские караваны в Китай, а бухарские в Среднюю Азию? Губернатор Гагарин упросил Петра написать письмо кантайше Цеван Рабдану. Петр написал это письмо, но не очень дипломатично, он дозволил джунгарам жить так, как они жили, и без разрешения России, и уведомил о строительстве крепостей на Иртыше. Рассерженный Цыван Рабдан полгода продержал посла Вильяминова в плену, а потом в феврале 1718 года отправил его в высвояси с ответом полных претензий и не вернул ни трофеев, ни пленных. Впрочем, Циван Рабдану было не до русских. Его полководец Церэн Дандоп, соперник бухгольца на Ямыше, после событий русской крепости повел свое войско на Тибет. В 1717 году свирепый Дандоп отнял у Китая священный город Лхасу и убил правителя Тибета Лабдзанхана. Хана. Началась долгая и кровопролитная война Джунгарского ханства и империи Цин. Тем временем князь Гагарин, выслуживаясь перед Петром, снарядил новый поход на Яркент. Войско повел полуполковник Прокопий Ступин. Может быть, он схитрил, чтобы не повторить провал Бухгольца, а может, слишком ревностно отнесся к приказу. Но весь 1718 год он провел на Иртыше, не дерзая уйти в гибельные степи к Яркенду, и сооружал крепости Омскую, Ямышевскую, Железинскую и Семипалатную, на месте пустого джунгарского города Держенкит с развалинами семи буддийских храмов. В Петербурге же тянулось следствие по делу Бухгольца. Государь хотел понять, трус Бухгольц, казнократ или ему доверили невыполнимое дело. Бухгольц составил табель о тратах. Петр изучил его и пришел к выводу, что во всем виноват губернатор Гагарин, плохо подготовил поход. В январе 1719 года суд оправдал Бухгольца, но понизил в должности. Петр назначил Бухгольца комендантом Нарвы, которая была уже тыловой крепостью. Однако Петру по-прежнему не терпелось дорваться до золота Оазиса, и указ о третьей экспедиции на Яркент получил майор Иван Лихарев, который в Тобольске искал злоупотребление князя Гагарина. В мае 1720 года майор выступил в поход. Войско майора насчитывало около тысячи солдат, оно было вооружено 17 пушками и плыло по Иртышу на 34 дощаниках. Майор миновал Тару и четыре новых крепости, преодолел озеро Зайсан и продолжал подниматься к верховьям реки. На перехват майору Цеван Рабдан выслал 20-тысячное войско под командованием своего сына Галдан Церена. В августе 1720 года Лихарев и Галдан сошлись на степных берегах Черного Иртыша. Видимо, Лихарев понимал, что ни в Яркент, ни в Тобольск ему же не попасть. А потому русские солдаты сражались с яростью отчаяния. На третий день непрерывных боев Галдан запросил переговоров. Крепости, заложенные на Эртыше при Петре, не составляли единого рубежа обороны и не могли сдержать набеги джунгар. В 1745 году эти крепости были объединены в Иртышскую линию, которую усилили промежуточными редутами и форпостами. До наших дней от тех крепостей сохранились две триумфальные арки – Тарские ворота в Омске и Ямышевские ворота в Семипалатинске. Переговоры прошли с поразительным успехом, ведь нелепая война не была нужна ни Джунгарии, ни России. Майоры Тайша заверили друг друга в мирных намерениях и нежелании притеснять. Голдан вручил Лихареву подарки, пообещал отпустить пленных, взятых в схватках на Ямыш-озере, и убедил, что золото Яркенда – миф. Майор отправился в Тобольск с чистой совестью, а по пути основал на РТШ Усть-Каменогорскую крепость. 18 января 1721 года Петр издал указ о мире с Джунгарией. Джунгарская проблема развеялась навсегда, а джунгары продолжали ожесточенную войну с ненавистным Китаем. В 1722 году скончался подобный солнцу император Сюанье Канси, а в 1727 году – могущественный Кантайша Цеван Рабдан. Владыкой Джунгарии стал Галдан Церен. Он не отступился от дела отца. В 1737 году Галдан Церен отвоюет у Китая часть территории, но победа будет недолгой. Империя Цин соберется силами. В середине XVIII века она разгромит войско Джунгар и оккупирует всю Джунгарию. Последний лидер ханства Найон Амурсана будет разбит и в 1757 году попросит убежище в Тобольске. Русские примут его, ну а Мурсана почти сразу умрет от оспы. А мстительные китайцы устроят в покоренной стране геноцид и вырежут полмиллиона джунгар. Почти всех. Джунгария исчезнет с лица земли. Об этом далеком и яростном государстве Европа будет знать лишь благодаря двум пленным шведам. юнкеру Юхану Ренату и солдатской жене Бригитте Цимс, Шерценфельд. Юхан и Бригита были в караване, который направлялся из Тобольска в крепость Бухгольца. Они попали в плен к джунгарам. Их отправили к цеван рабдану в город Кульджу, на границе казахских степей. Ренат оказался полезен степнякам тем, что умел отливать пушки. а Бригитта стала швеей в гареме Цеван-Рабдана. Она не раз ездила в Яркенд за покупками для наложниц и стала единственным участником похода бухгольца, кто добрался до Яркенда. В Кульдже Бригитта сошлась с Ренатом, который однажды смастерил для нее ткацкий станок. Юхан и Бригитта проведут в плену 18 лет. В 1733 году Голдан – отпустит шведов домой и даже даст им денег на дорогу и 12 рабов-калмыков. Бригитта и Юхан уедут в Москву и повенчаются. А потом сбегут от русских властей в Стокгольм. Бригитта напишет мемуары о своей жизни у Джунгар, а Юхан начертит карту Джунгарии, первую в Европе карту неведомой Центральной Азии. Бригитта умрет в 1736 году, а Юхан в 1744. Три последних служанки-калмычки будут при нем до конца жизни. Воистину, неисповедимы пути людей, народов и государств».